выпустили под утро. И этот факт, что всё-таки выпустили, что дали шанс, не то поверив в невиновность, не то отложив поиск доказательств вины, удивил гораздо больше, чем случившееся в подворотне. Не нужно было вообще идти туда, связываться с белобрысый куклой и её проблемами. Зачем Илья выходил из квартиры с твёрдым намерением не возвращаться больше? И мусорный пакет, отяжелевший, сочившийся запахом гнили, выкинул в контейнер как подтверждение этого самого намерения избавиться от грязи в квартире, избавиться от грязи в жизни, избавиться вообще от всего, что отвлекало от собственных привычных страданий. Так какого лешего? Почему он вернулся? Выследил, ждал, прячась в уютных сумерках чужого двора, раз за разом прокручивая в голове картины фарфоровые куклы в пыльных платьях. Не мы и свидетели чужой жизни. Старые газеты, перевязанные алой лентой, старые книги с потёртыми, потрёпанными корешками, старая мебель и старые же ковры. Как можно было жить в склепе, не замечая, что он склеп? И как можно было оправдывать того, кто причинил боль? Алёна никогда не опустилась бы до подобного. Алёна ответила бы ударом на удар, на опережение. Его она ударила на опережение, под дых и клинок повернула и вынула, оставив истекать кровью. Алёна ушла, а от Юленьки, нелепое какое имя, не Юлия, не Юля, а именно Юленька, приторно сладка, зефир в шоколаде и засахарившаяся халва, от Юленьки тоже ушли, избив напоследок, ткнув лицом в кучу гнили, испаганив в душу. Да, именно этот извращённый садизм чужого поступка и не давал покоя. Именно он подтолкнул к этой глупости. разговор с Михаилом иначе, чем глупостью и не назовёшь. И до последнего ведь Илья верил, что сумеет сдержаться, что отступит, что только посмотрит и и посмотрел. Михаил Шульман был родным братом Бахера, пусть даже эти двое и не подозревали о существовании друг друга, но Илья-то видел воляжность и сытость, буржерская уверенность подконтрольности мира. Они внешне-то похожи. Крупный, тяжеловесный и нарочито неповоротливый, скупой на движение, словно опасающийся спешки, ведь она торопливость, не солидно. Месистые губы, римский нос, пухлые щёки с тонкими ниточками морщин. Вот он какой, Михаил Шульма. Был таким. Теперь-то, теперь в скором времени станет грудой мяса, как несчастный свисток или брехливый Леопольд. Но причём тут собаки? то стрелял в Шульма, так ловко подгадав момент. И почему Илью отпускают? Да, он не убивал, пусть и был с пистолетом, пусть и сгорал от желания двинуть этому хлыщу пороже. Пусть и не столько ему, сколько почтенному бюргеру Бахеру. Но ведь не двинул же. Он вообще его пальцем не тронул. Он просто просто кто-то застрелил Шульма, а повесят на Илью. Как отпустили, так и посадят. Садитесь, молодой человек, скорее садитесь. Господи, от вас воняет. Нет, не туда, сюда садитесь. Мы не представлены. Эльдар Викентьевич буду представлять ваши интересы. Да, да, не стоит благодарностей. Ремень безопасности. Будьте так любезны. Он говорил без умолку и головой вертел, заглядывая то через правое, то через левое плечо, судорожно вздрагивая, точно опасаясь преследования. Он был невысок, сутуловат и преисполнен какой-то необъяснимой тревоги. Кривились брови, кривились губы, морщился нос, плясали пальцы, попеременно касаясь массивной оправы очков, лосоватой головы, обвислых щёк, тугого узла галстука, кармана, пуговиц пиджака и снова очков. "Да, Юленька, да, милая, уже едем, скоро, совсем скоро будем". В трубку он говорил иным, медвежаным голосом, который, вероятно, должен был успокаивать, но вместо этого вызвал у Ильи острый приступ раздражения. Нет, Эльдарвикентьевич ему не нравился, и это чувство порождало другое вины. Именно он, Эльдарвикентьевич, вытащил Илью, пусть и ненадолго, но всё же именно он ждал в отделении, ёрзая на грязном стуле, выговаривая и заговаривая зубы дежурному, которому совершенно точно не хотелось отпускать столь удобного подозреваемого. Пожалуй, Ильдар Викентьевич сделал много хорошего для незнакомого ему Ильи Лядащева. Но вот неблагодарная человеческая натура последнего наотрез отказывалась испытывать благодарность. Дело странное, дело нехорошее. У вас, молодой человек, проблемы. Нервная улыбка и вцепившиеся в оплётку руля пальцы. Смотрит вперёд на дорогу, но в то же время видит это Илья Шкуры ощущал каждое движение пассажира. наблюдает, примечает, примиряется. Пусть пока и не понять, к чему. Вас задержали рядом с телом. У вас имелось оружие, вероятно, и мотив. Хотя тут, конечно, придётся повозиться. Я не стрелял. Конечно, конечно не стреляли. Я верю вам, а главное своему рассудку. Эльдар Викентьевич постучал пальцем по виску. Следов пороха на руках и одежде не обнаружили. Это хорошо. Пистолет, из которого убит Шульма, найден в переулке. Это плохо. Его мог бросить я. Да-да, именно, выстрелить и бросить, а остаться с телом ради того, чтобы обеспечить алиби и переодеться могли. Нет, нет, я осознаю, что звучит фантастично, но молодой человек, если бы вы знали, сколько фантастичного мне довелось встречать за свою жизнь. Просто голова кругом. Слу, а Юлия, кем вам приходится? Подруга, близкая. Внимательный взгляд, испуганный даже. Интересно. Выходит, вот этот мелкий хищник опасается. Опасается его Илью или фарфоровую Юленьку? Прошу простить за назойливое любопытство, торопливо заговорил Эльдар Викентьевич. Но мне довелось быть знакомым с её бабушкой. Великолепная, я вам скажу, женщина, магнефик, что Ничего, совершенно ничего в Юленьке нет от неё. А жаль. Да, да, несомненно, жаль. В своё время был очарован, готов на безумство при том, что она много меня старше, чем я был для неё, очередной поклонник. Илья прикрыл глаза. Какая бабка, какие поклонники? Человека убили, пусть дрянного, но всё же человека. И сделали это прямо на глазах Ильи. Более того, его же вот-вот за убийство и посадят. А адвокат про бабку. Юленька не наняла адвоката, ради него небось не поверила в невиновность и считает себя виноватой. Дашка тоже будет считать себя виноватой, вспомнит, что она познакомила, а остальное додумает. Мы очень давно не встречались, но я помню. Да, да, прекрасно помню, чем ей обязан. И когда Юленька позвонила, очаровательное дитя, такое светлое, хрупкое, Стефочка очень её берегла. Как по мне, тогда же слишком. Но когда она позвонила, я не смог отказать. В предрассветных сумерках дом Линкор выглядел ещё больше, ещё массивнее, чем прежде. И в тёмной туше его единственным глазом горело окно. Прошу, прошу, выходите. Да, да, я понимаю, что некумельфо перед дамой да в подобном костюме, но ситуация не терпит отлагательств. Я должен знать, за что берусь. Во дворе тишина, цветами пахнет, а от Ильи, кажется, и вправду несёт. В КПЗ было грязно, а в Юленькиной квартире музей, проклятие. Мысли путаются, накладываются друг на друга. Это от усталости и нервов. Домой надо было ехать. Ну или к Дашке на худой конец, чтобы помыться, поесть, поспать пару часов, и потом уже. Давайте, давайте, молодой человек, что вы как варёный. Алёнка часто его варёным обзывала. О, этот дом. Да, я его помню. Квартира досталась Стефочке от второго мужа. Данцеля. Очень, очень специфическая личность. Страшный человек, но магнефик, магнефик. Эльдар Викентьевич перепрыгивал со ступеньки на ступеньку, непостижимым образом, умудряясь при этом сохранить некое подобие степенности. Ботинки у него хорошие, итальянские. Алёна тоже такие покупала, заботилась. Игер Рубахеру, наверное, покупает. Стефочке всегда везло на необычных людей. Ах, если бы вы знали, молодой человек, сколько всяких дел вершилось за этой дверью. Не знает и знать не хочет, потому как не всякое знание в облаго, и не всякие двери стоит открывать. Но это солидная и вместе с тем удручающе старомодная, даже просто старая, открылась сразу. Илька Дашка, отпихнув адвоката, перелетела через порог и повисла на шее. Илька, я так испугалась. Я, я не верю, что это ты. Ты не убивал. Не убивал, правда? Правда. От Дашки пахло валерьянкой и дыней. Дашка сомневается. Всем и каждому будет говорить, что он, Илья Ледащев, не убийца, но в то же время сама так до конца и не поверит. Плохо это или хорошо? Дашка его любит. Дашка о нём волнуется. Дашка думает, что всё-таки стрелял он. А Юлька перезванивает и говорит: "Едь ко мне. Я и поехала. Сидим, ждём, ничего. Я ведь сразу сказала, что это не ты". "Да, да, именно так", закивал Эльдар Викентьевич, придерживая дверь. "Но, полагаю, что нам всем будет удобнее поговорить в квартире, а не на лестнице. Ой, извините. Дашка заордилась и протянула руку, которую адвокат поцеловал. Дашка заордилась ещё больше. Она уже успела привыкнуть, что женские руки, как и мужские, пожимают. А где хозяйка? Юленька, Юленька, солнышко моё, ты совсем выросла. Эльдарвигеентьевич нервно засмеялся и, приобняв, поцеловал Юленьку в щёку. Кажется, ей это не понравилось. Я помню, что в последнюю нашу встречу ты была совсем крохой. Сихи читала Ахматова. Да, да, Ахматова. Такое чудо, когда дитя и классики. Он нормальный, шпнула ладошка на ухо. По-моему, идём. Илья подтолкнул сестру в квартиру, обсуждать что-либо на лестнице и вправду было глупо. Ты была просто очаровательна.